Андрей Первухин. Ученик. Книга вторая. Глава первая. Несколько часов наш караван стоял у городских стен. Около ворот образовалась огромная очередь. Гораздо больше той, которая была при моем первом прибытии в столицу. Причиной такого столпотворения стали беженцы. Большинство из них уходили дальше от западной границы. В основном это были крестьяне, ремесленники, простой рабочий люд которые не могли долго проживать в городе, тем более таком дорогом, если только в трущобах. Но и там чем-то нужно было кормить свою семью. В саму столицу хотели попасть люди, у которых была возможность оплатить свое проживание. Это были семьи зажиточных купцов и дворян. Тут было заметно, что в рядах дворянских беженцев почти не было взрослых представителей мужского пола, только дряхлые старики и совсем молодые мальчики. Было очевидно, что все дворяне, способные держать оружие, вступили в ряды армии, чтобы дать отпор агрессору. Из истории мне было известно, что такое случалось очень редко, только в случае серьезной опасности для империи, когда аристократы забывали свою вражду и совместно отбивали нападение. В библиотеке на глаза попался один рассказ, повествующий о подобном. Около ста лет назад два герцога не поделились серебряный рудник и сцепились друг с другом. Поначалу были стычки небольших отрядов, но вскоре они перешли в затяжную войну со взятием небольших городков, разграблением деревень и прочими неприятностями. Оба герцога стали спешно собирать войска, чтобы разгромить врага в одном бою. При сильном затягивании конфликта в дело мог вступить император, а этого никто не хотел, ведь он мог забрать рудник себе. Чтобы не было повода к ссоре, армии собрали, только в это время снова зашевелились племена Вадагов, которые сильно потрепали пограничные войска, а нескольким крупным отрядам даже удалось прорваться на имперские земли. В общем и целом пришлось герцогам спешно выдвигаться к границе, благо что все у них для похода было готово. Вадагов выбили со своей территории И в течение длительного времени сдерживали натиск не люди, ожидая прихода имперской армии. Армия пришла. Очередное нападение отбили, и герцоги спешно выдвинулись в свои земли. А войне уже никто не помышлял. Было решено делить доходы с рудника пополам, перед этим женив своих детей. Это было наиболее верным решением возникшей проблемы. Пока отбивали нападение не людей, армии сильно ослабли. Поэтому пощипать герцогов могли захотеть другие аристократы. А вдвоем всяко лучше отбиваться, чем по одному. Возможно, эту историю просто выдумали, чтобы показать, как должны вести себя люди в тяжелое для страны время. Пока стояли в очереди на въезд, услышали много новой информации о войне на западной границе. Недалеко от нас двигалась к воротам семья какого-то торговца. В его охране присутствовали наемники, из той же гильдии, что и наши Вот они и поведали о ситуации на войне. И была она скверная, даже очень. Пограничная имперская армия понесла очень серьезные потери. Причем и в людях, и в магах. Если бы дворянские дружины не подоспели, то в Адаге уже давно прорвались бы на людские земли. Сейчас оборону держат несколько герцогов, к которым постепенно стягиваются аристократы. Благодаря этому даже удалось немного отвести от границы потрепанную армию для отдыха и пополнения. Они сейчас занимались тем, что ловили прорвавшихся нелюдей, которые начали грабить обозы и деревни, пытаясь отвлечь от границы хоть часть сил. Император отдал указ о мобилизации. И тут нужно отметить, что под этот указ попадали только дворяне со своими дружинами. Они обязаны были в кратчайшее время прибыть в оговоренное место, чтобы влиться в ряды армии. Крестьян никто не трогал, за исключением тех, кто не желал оставлять свой дом. Таких тоже хватало. Особо непонятливых выгоняли из домов силой. Причем, если добровольные переселенцы могли взять с собой имущество, то упертых гнали без всего, чтобы другим был пример. В общем, западные земли империи полностью освобождали от людей. Вдобавок, как оказалось, сейчас мы видим только первую волну беженцев от самых границ, а скоро будет вторая, гораздо более многочисленная. Что-то мне подсказывает, что вовремя мы в город приехали. Очень скоро на дорогах станет совсем небезопасно, ведь чтобы прокормить свою семью, многие из беженцев тоже станут разбойничать, пополняя ряды дорожных романтиков, и никакая стража не поможет. Грета, пока мы ехали, тоже решила приложить все свои силы, чтобы перевести свою маму с приемной дочерью в город. Она надеялась, что сможет обеспечить свою семью, если на практику пускать будут. Я в этом сильно сомневался. Сейчас вся недвижимость в городе подскочит в цене из-за наплыва беженцев. Причем это будет заметно в первую очередь в ремесленном квартале. Вряд ли купцы захотят жить в трущобах а на богатый район денег хватит далеко не у всех. Да и экономить люди начнут, так как неизвестно, сколько эта война длиться будет. Само собой, купить дом девушка не сможет, а из-за сложившейся ситуации и снять тоже. Хорошо, что Грета меня не попросила приютить свою маму. Не знаю, смог бы я ей отказать в такой просьбе. С одной стороны, много места в доме они не займут, да и сидеть на шее не будут, найдут работу. А с другой стороны, неизвестно, как могут сложиться отношения между двумя красивыми женщинами. Не хотелось бы, чтобы начались ссоры, и не дай бог приступы ревности. Это со счетов тоже сбрасывать нельзя. Маму своего друга я не считал. Она была подругой моей мамы. Да и детей у нее целая куча. Не до романов и интриг. Пока приближались к воротам, я заметил, что в них проезжают не только простые смертные но и дворянские семьи с прислугой, которые также добросовестно стояли в общей очереди. Я думал, что отдельным въездом могли пользоваться все аристократы, но похоже, что отдельные ворота поставлены только для небожителей. Наконец-то подошла и наша очередь на проезд. Тут случилась небольшая заминка. Простых крестьян в город не пускали, и я похвалил себя, что захватил с собой в поездку все документы. И те, что подтверждают мое ученичество, и те, которые подтверждают, что у меня в ремесленном квартале имеется дом. В общем, все тщательно проверив, стража пропустила наш небольшой караван. Трущобы за короткое время изменились. Конечно, они не стали выглядеть чище или приличнее, просто увеличилось количество людей. Возможно, это все местные жители сбежались к дороге в надежде, что удастся разжиться с помощью беженцев. На наших глазах у одной женщины из повозки уперли какой-то сверток. Хорошо, что у нее мозгов хватило не бежать за вором, иначе вернуться она не смогла бы. Да и воришка далеко не ушел. Он совершил ошибку, слишком приблизившись к одному из стражников, чье количество тоже увеличилось. Тот и схватил наглеца. Сверток женщине вернули, а вора потащили в казарму. Судя по всему, так как идет война, Ничего хорошего возмутителя спокойствия не ждало. Повезет, если просто плетью вразумят. А если он не первый раз попался, то руки лишится, если не головы. Около вторых ворот снова случилась заминка. Стражники не хотели пускать в ремесленный квартал повозки из трущоб, причем вместе с возничьими. Уговоры длились долго. Возничьи не хотели отдавать свое имущество в наши руки, несмотря на все уверения, что вернем после разгрузки. Причем даже деньги их не убедили. А та сумма, которую просили возничие в залог, не понравилась мне. В результате в спор вмешался десятник наемников. Он о чем-то переговорил с неуступчивым стражником, и нас пропустили. Оказалось, что наемник пообещал сопроводить телеги и повозки до выезда из ремесленного квартала и лично не допускать безобразий. Когда караван подъехал к дому, из ворот высыпала вся прислуга. Рабами называть этих людей у меня пока язык не поворачивался. Встречающие нас люди склонились в низких поклонах передо мной. У мамы, которая увидела эту картину, как и большой дом, в котором нам предстояло теперь жить, чуть челюсть на пол не упала. А вот отец внешне остался абсолютно спокоен. Только при виде ошейников на людях он приподнял одну бровь. Ну да, не успел сынок в город уехать, как стал рабовладельцем. Меня эта ситуация тоже немного смущала, но я понимал, что иначе пока никак. Если бы у меня была возможность постоянно оплачивать работу слуг, то я бы всем этим людям дал вольную, но не мог, так как кто-то должен за домом следить, а теперь еще и помогать родителям освоиться на новом месте. Да и не знал я, как происходит процесс освобождения. А если честно признаться, то и не интересовался никогда. В общем, не я их рабами сделал, но относился к ним по-человечески, не как к скоту, и менять что-то не собираюсь. Едва только моя сестра узнала, что это теперь наш дом, как рвануло на его изучение. Одна из рабынь пошла следом, чтобы присмотреть за ребенком. Причем ей и говорить ничего не нужно было. Молодец. Мы же принялись при активной помощи слуг и возничих разгружать имущество, привезенное из дома. Мама все-таки умудрилась забрать с собой кур и теперь лично переносила их в небольшой сарайчик, стоящий рядом с конюшней. Вскоре опустевшие телеги и фургоны под конвоем наемников, с которыми мы попрощались, поехали к городским воротам. Мы принялись решать, кого и куда поселим. Мой друг Лен... Все пытался всей своей большой семьей поселиться в домике прислуги. Но я был против. Спокойно расселимся в доме. Мама быстро определила, кто и где будет спать. Все остались довольны, особенно я. Детей мужского пола поселили в одну комнату, девочек в другую. Конечно, возникла проблема с кроватями. Но Ральф пообещал в ближайшее время заказать мебель, причем очень дешево. Мне выделили отдельную комнату так как я постоянно должен учить заклинания, а при шуме, который издавала толпа детей, это делать было невозможно. Единственное, что пришлось сделать, это занести в комнату стол, что я и проделал с помощью Ральфа, своего слуги. Он-то мне и стал рассказывать последние новости. Особых изменений в городе не было, только количество стражников увеличилось. А вот в наш дом несколько раз приходили разные люди, которые спрашивали, не сдают ли его постояльцам. Некоторых устраивали и просто комнаты. Как я и говорил, сейчас беженцы будут активно искать жилье, чтобы с комфортом переждать лихие времена. Известием об увеличении численности стражников Ральф меня порадовал. Это дает надежду, что новых людей набирают. Неплохо было бы пристроить туда отца. ральф обратился я к слуге. Ты не знаешь, куда нужно обратиться, чтобы стражником стать? Нет, господин, ответил он. Сегодня схожу и все выясню. Вы хотите насчет своего батюшки спросить? Да, он все равно на месте не усидит, да и маме будет спокойно. Она боится, что он в ополчение уйдет. Слуга, несмотря на приезд моих родителей, так и считал меня главным. Его о смене хозяина дома предупредили. Причем назвали мое имя еще до моего первого появления в этом доме. «Господин», — снова обратился слуга, — «я не рассчитывал, что столько много народу приедет. Продуктов закупил мало. Мне нужны еще деньги, чтобы запасы сделать. Я думаю, что скоро все сильно подорожает, особенно продукты. Поэтому лучше заранее об этом позаботиться». «Хорошо», — произнес я, понимая всю правоту его слов. «Вот, покупай продукты». Я маму попрошу с тобой поехать. Да и отец с сестрой тоже захотят прокатиться по столице. Вот и покажешь им все. Хорошо, господин, я все сделаю, — произнес Ральф, убирая деньги за пазуху. Мне можно идти? Хочу узнать насчет вашего отца, пока не стемнело. Ступай. Вскоре был накрыт стол. Кухарка расстаралась. Да и мама с тетей Идоной помогли. Идона — имя мамы моего друга, Лена. За столом у всех было праздничное настроение. Позади осталась тяжелая дорога с ее опасностями, которую все преодолели без потей. Да и не нужно больше идти на работу в лесную глушь, где за каждым кустом таилась опасность. Дети, быстро поев, разбежались по своим новым комнатам. А мы принялись обсуждать свои дела. Первый деловой разговор начала мама. «Все деньги, которые у меня остались, я отдал ей». «Нужно купить продуктов побольше», — произнесла она. «Семья увеличилась?» «Завтра Ральф этим займется», — произнес я. «Ты тоже с ним прокатись. Заодно город узнаешь». «Отец», — посмотрел я на главу семьи. «Слуга сказал, что людей в стражу набирают». «Ты как отдохнешь с дороги, сходи, узнай, что к чему». «Тебя, я думаю, возьмут на службу». «А чего мне отдыхать?» — обрадовался отец. «Всю дорогу в фургоне ехал». Завтра вопросом трудоустройства и займусь с утра. Нужно выяснить, где у стражи наем идет. Ральф сейчас это выясняет. Вот вы все вместе и съездите. Решите все дела. Я завтра тоже пойду на работу устраиваться, пока каникулы, произнесла Гретта. Когда на практике были, нам предлагали на каникулы у них остаться работать. Солдат раненых много. Без дела никто из лекарок не останется. Да и платят неплохо. С девушкой уже договорились, что она будет жить у меня. Ее работа находилась гораздо ближе к моему дому, чем к школе, что и неудивительно. Девушка поупиралась для приличия, но после согласилась. Эдона тоже решила поискать себе работу, как и Лен. Но тут я им не советчик, понятия не имею, чем они займутся. Хотя работы много, я уверен, это же ремесленный квартал, разных мастерских полно, поэтому друзья тоже без дела не останутся. Только им нужно поспешить с трудоустройством. Ведь если сюда прибудет толпа беженцев, а они уже имеются в большом количестве, то можно остаться без работы или придется идти на самую черную и неблагодарную. Посидев немного и обсудив будущие планы, я направился к себе в комнату. Очень много времени потерял в дороге, но учитель спросит с меня по полной, поэтому нужно срочно наверстывать упущенное время. Вскоре ко мне присоединилась и Грета. В ее комнате невозможно было учиться, так как за стенкой дети шумели, поэтому она пришла ко мне. Вместе мы и углубились в изучение заклинаний. Зря я вечером вспоминал про любимого наставника. Не знаю, откуда он узнал о моем возвращении. Но уже утром от него пришел посыльный, чтобы забрать амулеты, которые я брал с собой в дорогу. К сожалению, зарядить удалось немного. Больно опасным оказался путь, не как с солдатами. Посыльный передал мне слова учителя, в которых убеждал меня не лениться, если в моей голове имеется хоть крупинка самосохранения. Намек я понял, да и лениться не собирался, поэтому эти слова были лишними. С утра до вечера я зубрил заклинания Папу на работу взяли, теперь он полноценный стражник, а в будущем, возможно, станет десятником. «Сейчас много людей ушло на войну, причем бывалых воинов. В стражу набирают необученных молокососов. Поэтому отец среди них был ветераном, один из немногих. А вот преступность из-за наплыва беженцев понемногу увеличивалась, и с этим должен был кто-то бороться. Его на войну забрать не могли, так как он был единственным в семье кормильцем мужского пола. Женщин не считали, меня тоже». «Потому что я буду принадлежать школе ближайшие четыре года, точнее уже три, и не смогу помогать своей семье». Так все считали. Грета без работы тоже не осталась. Сейчас маги-лекари в городе являлись серьезным дефицитом, так как все более или менее сильные отправлялись на войну. Брали на работу всех, даже слабых. Тем более им платить много не надо». Лен себе тоже нашел работу довольно быстро, помощником в какой-то лавке. В общем, принеси-подай. Но он был доволен. Как и его мама, которая работала в той же лавке, только уборщицей. На самом деле, конечно, ей приходилось убираться в нескольких лавках одного торговца. Впрочем, с ее слов, работа была не тяжелая. Да и купец оказался не жадным человеком. На жизнь семье должно было хватать, если, конечно, цены не поднимутся. Мама тоже хотела пойти и устроиться куда-нибудь швеей, но ей отец не позволил, заставил сидеть дома. Хотя, по-моему, дома с аравой детей совладать еще сложнее, хоть ей и слуги помогают.